Он близко. Где? Харон не удостоил ответом спросившего и закрыл глаза. С некоторых пор это непросто было делать. Веки стали толстыми, как у рептилии, и почти потеряли эластичность. Не веки, а заслонки. Впрочем, Харону не нужно было моргать. Когда твое тело способно изменяться, оптимально приспосабливаясь к меняющимся условиям окружающей среды, моргаешь ты или нет, несущественно. Так разве что по привычке. Но сейчас главарю монументовцев нужно было сосредоточиться, чтобы увидеть. Это было иное зрелище. Не такое, как у живых существ, включая сильных мутантов, способных ковыряться в чужих мозгах, словно в собственном кармане. Другое, когда ты просто видишь все, что хочешь видеть. Достаточно лишь подумать об этом. Не на многие километры, не так, как видит хозяин зоны. Но вполне достаточно для того, чтобы разглядеть два тела замерших под землей. Харон сначала не понял, как это, умерли, что ли, и похоронены, но потом разглядел — живые и спят. Главарь монументовцев усмехнулся и, открыв глаза, ткнул пальцем в сторону развалин, видневшихся неподалеку. Туда. Хорошо, когда ты точно знаешь, где искать, и когда есть те, кто готов выполнять твои приказы. Приятно это повелевать. Сладкое чувство, из-за которого вроде и не так обидно, что ты не человек, а какая-то полудохлая гадость с кусками металла, приросшими к телу. Короткая команда и двое подчиненных без разговоров метнулись к дому, под которым укрылся ценнейший приз, за который хозяин зоны наверняка даст еще больше силы. Харон аж зажмурился от предвкушения. Ненадолго, может, на полминуты, представляя, как притащит и бросит под ноги хозяина того самого снайпера, который уже давно достал всю зону. И не одну. Но в зоне долго стоять, закрыв глаза — противопоказано даже тем, для кого все равно, открыты они или закрыты. Потому что, когда хорон наконец поднял веки, было уже поздно, поздно искать убежище, потому что тучи над лесом уже успели окраситься в багровый цвет. Подчиненные хороны были слишком увлечены новым развлечением, наблюдали, как двое товарищей, не без усилий разметав на удивление крепкие остатки кирпичных стен, пытаются сдвинуть с места тяжеленную русскую печь. Один из них долбанул в сердцах по трубе печи, но только лапу отшиб. Кирпичи, посаженные на отличный цемент, переживший треть века, все-таки раскрошились от мощного удара, обнажив чугунную сердцевину печи. Тридцать лет назад самогонщики отлично зарабатывали поблизости от стройки века. Настолько, что смогли позволить себе кардинально побеспокоиться о собственной безопасности. «Назад!» – прошепел Харун. «Назад, идиоты! Выброс близко!» Монументовцы замерли. Магическое, ужасное слово «выброс» способно ввести в ступор любого обитателя зоны. Выброса боятся все. Мутанты стараются закопаться в землю как можно глубже. Чернобыльские вороны лихорадочно разыскивают дуплистые деревья. Сталкеры ищут заброшенные бетонные подвалы или, на крайний случай, хоть какое-нибудь здание, сохранившееся со времен аварии на ЧАЭС. В таких строениях губительное воздействие выброса ощущается слабее, И есть шанс выжить. Все боятся выброса. Почти все. Харон не знал, как волна смертоносного излучения подействует на измененные тела служителей монумента, но подозревал, что ничего хорошего не будет. Сила силой, но живое мясо крайне отрицательно реагирует на то, что вырывается из недр саркофага. А хороны его подчиненные все-таки были еще живыми. Кроме разрушенного дома самогонщиков, других строений в полизе не было. Главарь монументовцев лихорадочно покрутил головой туда-сюда и понял, бежать бессмысленно. Судя по тому, как стремительно багровело небо, волна излучения будет здесь минуты через три-четыре. Проклятие. Надо же было так увлечься погоней за этим чертовым снайпером, что не услышать дребезжания настойчивого звоночка, который есть у каждого, кто сумел долгое время выжить в зоне. Чуй-кота давно предупреждала об опасности, но азарт преследования заглушил ее напрочь. И теперь вместо того, чтобы стремиться отнять чужие жизни, нужно думать, как спасти свои. И решение было только одно: закапываемся быстро, проревел Харон и первым ринулся драть мощными лапами зараженную землю зоны. На все, что находится ниже уровня земли, выброс практически не влияет, прокатываясь поверху словно гигантская волна. Поэтому пришлось реализовывать мутанский вариант спасения. Благо, хозяин зоны и монументовцев не обделил. И они успели. Даже раньше уложились. За пару минут все закопались минимум на метр вглубь, словно кроты в норы. Но, тем не менее, звоночек в голове Харона продолжал дребезжать все громче и громче. С чего бы это? Вроде, когда опасность миновала, Чуйка должна успокоиться. Харон сосредоточился, пытаясь из-под земли увидеть то, что происходит на поверхности. И увидел. Они шли плотной толпой навстречу багровой волне, несущейся по зоне. Те, кому выброс не страшен, потому что он губителен только для живых. Мертвым – излучение по барабану. Они шли навстречу выбросу, который заставляет живых прятаться по щелям, тем самым загоняя себя в ловушку. Легкая добыча для мертвых, которая сама идет в полуразложившиеся лапы с непомерно отросшими когтями. Например, как это. Зомби учуяли запах потных тел, разгоряченных сначала погоней, а потом рытьем вместительных нор, и прибавили шагу. Вот один из них остановился, словно задумавшись, потом неуклюже встал на колени и принялся копать. Только что разрыхленная земля хорошо поддавалась его усилиям, поэтому меньше чем через минуту зомби упал ничком и вгрызся гнилыми зубами в упругое живое мясо. Монументовец закричал от неожиданности и рванулся, практически выпрыгнув из свежей могилы, которую он сам для себя выкопал. Удар, и голова зомби лопнула, словно гнилой арбуз, брызнув во все стороны черно-гнойной массой. Но в следующую секунду толпа зомби подмяла его под себя. Душераздирающий вопль пронесся над зоной. Потом второй, и еще. Понятное дело, это очень больно, когда тебя жрут заживо. Правда, кричал монументовец недолго. Когда дело касается мяса, Относительно медлительные зомби становятся очень шустрыми. Большая, голодная стая мертвецов способна за считанные секунды сорвать с костей жертвы трепещущее мясо, затолкать себе в гнилые пасти и чавкая на ходу заняться следующей жертвой. Новый крик разнесся над зоной, но быстро захлебнулся. Волна выброса накатила на толпу зомби, и, похоже, второй монументовец умер быстро. То ли излучение сожгло горта нелегкие то кто-то из живых трупов впился ему в горло. Харон видел все это и лишь закапывался глубже. Если у подчиненных есть мозги, они услышат крики наверху и не полезут выяснять, что там происходит, а поступят так же, как их вожак. Ну а если солдат-идиот, то это только его проблемы. Да, он мог послать мысленный сигнал всем закопаться как можно глубже, и, возможно, это спасло бы кого-то. Но Харон знал, Те зомби, что при жизни были телекинетиками, и после смерти могут услышать беззвучную команду. И быстро, словно по компасу, найти того, кто ее послал. Не факт, конечно, что в конкретно этой толпе найдется хоть один мертвец-телепат. Редкое это явление почти уникальное. Обычно мутанты такой силы при жизни находят способы не превратиться в ходячий труп после смерти. Но кто знает, лучше не рисковать. И хорон копал, копал, копал ввинчиваясь в землю, словно живое сверло, до тех пор, пока крики умирающих не перестали доноситься до его ушей. Тогда он остановился и принялся дышать, медленно, очень медленно. Рыхлая земля плохо пропускает воздух, и если попытаться вдохнуть полной грудью, можно навсегда остаться тут, и могилу копать не придется. Волна выброса проходит быстро, зомби тоже жрут торопливо. В большой стоиче листью не щелкай, иначе будешь глодать голые кости, обгрызенные другими. Но все равно быстро вылезать на поверхность опасно. Поэтому лучше подождать, медленно погружаясь в состояние полусна, эдакого анабиоза, граничащего со смертью. То существо, в которое превратился хорон, могло многое. В том числе ненадолго умереть, остановив почти все жизненные процессы в организме. Жизненные ли? «И так ли уж я отличаюсь от тех зомби, что пируют наверху?» Это была последняя мысль Харона перед тем, как его сознание погрузилось в темноту, черную и беспросветную, как ночь после выброса.